«Где они откапывают таких господ?» «Они любят этим заниматься», — заметила она. «Но я не понимаю. Он сообщил мне важные вещи». «Не думаете ли вы», — спросил Редвуд, круто повернувшись к ней, «что во всем, что он болтал, есть хоть капля заслуживающая внимания?» «О, конечно!» И очень много важного. А именно, вы учтите, что, сами того не понимая, мы попираем самые священные для маленьких людишек законы. Мы, люди королевской крови, составляем ведь особый класс. Класс... Обожаемых арестантов, священных игрушек, бутафории для торжественных процессий. За это обожание мы расплачиваемся потерей личной свободы. Я обязана выйти замуж за одного принца. Вы его не знаете, да и не в нем, собственно, дело. Так себе. Обыкновенный пигмийский принц. Но союз мой с ним укрепит политическую связь между двумя странами. Причем Англии это будет выгодно. Вы только представьте себе это. Я должна укрепить связь. Ну так что ж, вот они и хотят, чтобы я укрепила связь. Как будто бы между нами совсем ничего не было. — Как же это так? — Да так. И это еще не все. Он сказал... — Специалист ваш! — Ну да. Он сказал, что для вас, да и для всех гигантов, было бы лучше, если бы мы перестали видеться. — Но что... «Что они могут сделать, если мы не откажемся от свиданий?» Он говорил, что вы можете быть совершенно свободны. «Я?» Он с особенным выражением сказал, «Моя дорогая юная леди, было бы гораздо лучше, гораздо достойнее вас». если бы вы расстались добровольно. Но какое же им дело, этим людишкам, до того, что мы любим друг друга? Какое им вообще дело до нас, гигантов? — Они, по-видимому, думают иначе, но ведь вы-то, — сказал Редвуд, — Вы не признаете, конечно, за ними право вмешиваться в наши дела? Конечно, не признаю. С какой стати мы, дети новых законов природы, станем подчиняться старому закону их пигмейского общества? Неужели при первых же наших шагах в жизни мы должны сообразовываться с их обычаями и подчиняться гнету их устарелых учреждений? О, клянусь! Этого не будет? Я с вами совершенно согласна. Только, только что если они захотят нас разлучить? Да что же они могут сделать? Право, не знаю. Как вы думаете, что они могут сделать? Что нам за дело? Вы моя. А я ваш навсегда. Как они могут нам помешать своими правилами? запрещениями и смешной бутафорской важностью отнять вас у меня, когда вы мне в тысячу раз дороже жизни. — Да, — сказала принцесса задумчиво, — а все-таки я хотела бы знать, что они могут сделать. Я лучше скажу, что мы должны делать. Да, мы будем продолжать, как начали. А если они нам помешают? Редвуд сжал кулаки и стал оглядываться, как будто эти маленькие люди уже собрались тут, чтобы разлучить их. Затем он отвернулся от нее и стал рассматривать мир. «Да вы правы», — сказал он наконец. «Надо подумать о том, что они могут нам сделать». «В этой маленькой стране, на острове», — сказала принцесса и замолчала. «От них не отобьешься». потому что они всюду, — докончила Редвуд ее мысль, — но мы могли бы попробовать, куда же нам деваться. Куда-нибудь переплывем вместе за море. Там... Я никогда не был за морем. Там есть огромные пустынные горы, среди которых и мы, показались бы совсем маленькими, есть уединенные долины, неизвестные озера и окаймленные горами равнины, на которые еще не ступала нога человека. Там... Но чтобы попасть туда, нам пришлось бы иметь дело с миллионами пигмеев, день и ночь отбиваясь от их вмешательства в нашу жизнь. А все-таки это наша единственная надежда, мой дорогой. В этой маленькой и переполненной людьми стране у нас не может быть ни крова. неуверенности в завтрашнем дне? На что мы можем рассчитывать среди этих бесчисленных толп? Они, благодаря своему ничтожеству, могут скрываться друг от друга. Но где укроемся мы? Нет такого места, где мы могли бы поесть и отдохнуть, «Даже если мы решимся бежать, то и тогда они будут преследовать нас днем и ночью». В голове его блеснула мысль «Есть для нас место!» «И на этом острове, — сказал Редвуд, — где же оно?» «Там, где живут наши братья». Они со всех сторон отгородились от окружающего мира валами, выкопали глубокие пещеры и ходы. Еще недавно один из них приходил ко мне. Я не помню в точности, о чем он говорил, но он упоминал и об оружии вот там, у них. Мы, может быть, и найдем себе приют. После недолгого молчания он продолжал. Я давно не виделся с ними. Я предавался мечтам и совсем забыл про них. Все это время я был занят только вами, а между тем... Мне бы надо было сходить к ним и рассказать им о вас и обо всем, что нам здесь грозит. Если они захотят помочь нам, то мы можем надеяться. Я не знаю, насколько хорошо они укрепились, но косары, конечно, сделали все, что могли. Еще прежде, чем мы с вами встретились, Я теперь припоминаю, они очень хлопотали об укреплении своих владений. Теперь ведь, как вам, вероятно, известно, здесь происходят выборы. Они уже кончились, должно быть. Маленькие людишки считают голоса. Так вот, на этих выборах очень восставали против нас». «Против всего нашего рода, кроме вас, разумеется. Мне надо повидаться с братьями. Пора рассказать им о наших отношениях и о том, что нам грозит».